В ту пору у него еще было две ноги. Рядом с ним стояла Трейси. Они вместе служили в отделе специальных расследований, которую Люси прочила в жены брату. Впоследствии Трейси вышла замуж за их общего друга и недавно произвела на свет дочку. Страйк хотел послать ей цветы, да как-то не собрался. Он перевел взгляд на экран и нажал кнопку «Воспор». Перед ним тут же возникло зернистое черно-белое изображение. ***Белая улица, крупные хлопья снега, летящие перед объективом. ***Камера смотрела на перекресток Белами и Олдербрук. ***С правой стороны экрана появился какой-то человек. ***Высокий, руки в карманах, утепленный многослойными одежками, в капюшоне. ***Лицо выглядело странно. ***Черно-белая видеозапись провоцировала обман зрения. ***В первый момент страйку померещилось белое лицо с темной повязкой на глазах. Но здравый смысл подсказывал, что перед ним, на самом деле, темнокожее лицо, закрытое до самых глаз белым шарфом. На куртке смутно виднелась какая-то метка, возможно, логотип. Другие предметы одежды были неразличимы. Оказавшись возле камеры, прохожий наклонил голову и, похоже, сверился с бумажкой, извлеченной из кармана. Через пару мгновений он свернул на Беллами Роуд и исчез. Цифровые часы в нижнем правом углу экрана показывали час 39. Изображение дернулось и перескочило на другой кадр. Опять возник мутный вид того же перекрестка, судя по всему, безлюдного. Обзор затрудняли крупные хлопья снега, но теперь на часах было 2.12. В пределы видимости ворвались двое бегущих парней. Первый был все тот же, замотанный белым шарфом. ноги, крепкого телосложения. Он, мощно работая руками, свернул на Олдербрук-Роуд. Второй был ниже ростом, среднего телосложения, в шапке и капюшоне. Страйк заметил сжатые темные кулаки. Второй бегущий безнадежно отставал. Уличный фонарь на миг высветил надпись на спине его толстовки. Добежав до середины Олдербрук-роуд, парень вдруг шмыгнул в сторону. Раз за разом Страйк прокручивал эту короткую запись. Никакого общения между бегунами он не заметил. Удаляясь от камеры, они не окликали друг друга, не переглядывались. Создавалось впечатление, что каждый сам по себе. При четвертом просмотре Страйк после нескольких неудачных попыток все же остановил запись на том месте, где фонарь высветил надпись на толстовке. Прищурившись, Страйк едва не уткнулся носом в расплывчатую картинку. С минуту поизучав изображение, он кое-как сумел различить «на» и начало следующего слова «дж», но дальше разобрать не удалось. Нажав Воспер, он позволил им бежать дальше, а сам попытался понять, куда именно свернул второй парень. Трижды Страйк смотрел, как тот отделяется от первого, и хотя название «Боковой улицы» прочесть не удавалось, со слов Уордла он заключил, что это и была Холливелл-стрит. Следствие посчитало, что незафиксированная камерой встреча первого бегуна со своим приятелем отчасти снимала с него подозрения в убийстве. Это если бегуны и в самом деле были знакомы. Страйк вынужден был допустить, что одновременно оказаться под камерой видеонаблюдения в такую погоду, в такое время суток, да при этом повести себя практически одинаково, могли только знакомые. Все это вместе взятое уже наводило на мысль о сговоре. Следующая запись без подготовки перенесла страйка в салон автобуса. Вот вошла девушка. Камера, закрепленная над кабиной водителя, сплющила и затемнила ее лицо, но хвостик светлых волос виднелся вполне отчетливо. Человек, вошедший следом, насколько можно было разобрать, сильно смахивал на того, что шагал по белым роут в направлении Кентигерн Гарденс. Высокий, в капюшоне, замотанный белым шарфом. Верхняя часть лица на этой записи скрывалась в тени. Зато на груди отчетливо просматривался логотип G.S. Следующая запись была сделана на Теобальц-Роуд. Если субъект, быстро шагавший по улице, был тем же, кто ехал в автобусе, то он снял белый шарф, хотя фигуру и походку изменить, естественно, не смог. Теперь Страйк удостоверился, что прохожий намеренно не поднимает головы. Окончание видеозаписи знаменовал пустой черный экран. Страйк в глубокой задумчивости не сводил с него глаз. Опомнившись, он слегка удивился, завидев вокруг цветовые пятна и солнечные лучи. Он достал из кармана мобильный и набрал номер Джона Бристоу, но попал в голосовую почту. Пришлось наговорить сообщение о том, что после просмотра записей с видеокамер и знакомства с материалами следствия у него возникли дополнительные вопросы — в связи с чем он просит Бристу о встрече на следующей неделе. Затем Страйк набрал номер Деррика Уилсона и опять попал в голосовую почту. На этот раз он повторил свою просьбу о встрече в доме 18 по Кентигерн-Гарденс для осмотра внутренних помещений. Не успел он повесить трубку, как дверь распахнулась, и в гостиную проскользнул его средний племянник Джек, раскрасневшийся и возбужденный. «А я все слышал. — сообщил мальчуган и осторожно, совсем как дядя, закрыл за собой дверь. разве ты не должен быть в саду, Джек?» «Я писать ходил», — ответил племянник. «Дядя Корморан, ты мне подарок принёс?» Страйк, с момента своего прихода, не выпускавший из рук коробку, протянул её Джеку и стал смотреть, как нетерпеливые мальчишские пальцы разрывают нарядную упаковку, над которой трудилась Робин.